Перемигнулся на самом конце с какой-то молодою вдовою в желтом очипке, продававшую ленты ружейной дропи колеса, и был того же дня накормлен пшеничными варениками, курицою и словом, перечесть нельзя, что у него было за столом, накрытым в маленьком глиняном домике среди вишнёвого садика. Того же самого вечера видели философа в корчме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 Послушай домине хама, сказал ректор. Он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо со своими подчиненными. Домине, господин. Тебя какой черт Спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Я тебе скажу только, что если ты еще будешь показывать свою рысь, да мудрствовать,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 длинна ноги в юн. Он сошел вниз и увидел кибитку, которую принял было сначала за хлебный овин на колесах. В самом деле, она была так же глубока, как печь, в которой обжигают кирпичи. Это был обыкновенный краковский экипаж, в каком жеды полсотнию отправляются вместе с товарами во все города, где только слышат их нос ярмарку.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 Почеломкаемся, иди сюда, дорожь, я обниму тебя.